И когда я бежать попыталась из плена, Глаз твоих, губ твоих и волос Обернулся ты ливнем и запахом сена, Птичьим щебетом, стуком колес. Все закрыты пути, все заказаны тропы, Так за годом уносится год. Я лечу в пустоту, перепутаны стропы, Только дольше бы длился полет.